Глава п я а д ц Утро началось для меня очень и очень рано. Да и спала ли я этой ночью, оставленная Лексом в огромной кровати, лишь когда предвестники рассвета окрасили небо розовато-красными лучами. Скорее всего, ненадолго задремало, сладко вытянувшись на шелковистых простынях. Но скоро пришло время вставать, потому что настал день испытания на острове истиных. День, которого я так боялась, но при этом с замиранием сердца ждала. День, от которого зависела не только наша судьба, но и будущее всего Троемирья. Подскочила, заметалась по спальне, ступая по мягкому пушистому ковру. Наконец нашла в себе силу успокоиться, после чего попросила Лиссия привести в порядок мои волосы и помочь мне одеться. На этот раз я остановилась на ярко-синим платье, подобрав к нему несколько подаренных л е к с о м украшений из лазурита. Потому что мой траур, за которым я так удачно пряталась последние две недели, подошёл к концу. Принесли завтрак, его уже успел проверить Архимаг, не найдя в еде ни яда, ни приворотных зелий, и я отправилась будить Хайдена. Впереди нас ждала поездка на остров, где ему придётся доказать, что именно он — истинный король т р о е м и р и я или же в случае провала всего лишь обычный мальчишка. Вернее, наследник графства Мантелла и Сирина, обладающий уникальной магией и золотыми крыльями. И единственный опасный для Моргана Гровера претендент на золотой трон Срединного Королевства. Но в любом случае я буду любить его так же сильно, как и всегда, для меня ничего не изменится. Хотя для меня тоже очень многое изменится именно сегодня. потому что очень скоро мне придётся ответить на вопросы, которые обязательно зададут трое сильнейших и влиятельных мужчин Троемирья. Лекс д о у в и л принц горного народа, в которого я влюбилась окончательно и бесповоротно. Морган Гровер, узурпировавший трон Срединного Королевства, от которого зависела наша жизнь. И Арай, старший сын великого хана, ведущий собственную игру. Я уже знала, каков будет мой ответ. Проследив, чтобы Хайден позавтракал, а затем снова переоделся, он всё-таки умудрился перепачкаться в смазке, вытекшей из одной из его механических игрушек. Мы, наконец-таки, спустились во двор, где нас поджидали горные лорды, наши верные советники и охрана. Поздоровавшись, заняли место в карете. Всхрапнули лошади, взмыли в небо драконы, и мы вполне быстро и слаженно тронулись в путь. Правда, на этот раз нас никто не провожал и с крыльца платочками не махал, желая счастливого пути. Король уехал ещё вчера, потеряв интерес к балу сразу же после моего ухода. Но собирался прибыть к началу испытания, приплыв туда на собственной барже. Нам же предстояло проделать путь до острова по суше, а затем преодолеть участок залива на пароме. Отсутствием Моргана я втайне обрадовалась, да и компания в карете не давала заскучать. Мне удалось отговорить сына от езды верхом, чтобы снова не перепачкался. Поэтому он развлекал нас беседами. Вернее, болтал безумолку обо всём, что видел в окошке. На соседнем обитом бархатом сидении разместились два пожилых господина. Архимаг г а л о н и Лорд Пристон. Споривших о каждом пустяке и время от времени поглядывавших на меня с Хайденом ревнивыми взглядами, словно никак не могли нас поделить. К тому же рядом с каретой ехал Лекс, наперебой с Хайденом, рассказывавший мне разные истории. В общем, заговаривал мне зубы, отвлекая от тягостных размышлений. Это удавалось им вполне удачно, и я не заметила, как мы почти добрались до побережья. Но так как у нас, как и у других смертных, не оказалась собственная баржа, очень скоро мы застряли в гигантской очереди на переправу. Лорд Пристон, выглянув из кареты, больше не сдерживал торжествующие улыбки. Вместо этого с гордостью поведал, что его типографии работали всю ночь напролёт, и к раннему утру по улицам столицы разносили не только срочный выпуск новостей Дайсы, но и забрасывали горожан листовками. В них призывали всех и каждого тотчас же отправиться на остров Истинах и собственными глазами убедиться — Уж не истинный ли король пожаловала в город из графства Амантел? Потому что именно сегодня Хайден Гровер попытается на глазах у всего честного народа вытащить из скалы кинжал богов и тем самым спасти Троемирье от демонов, вернув людям надежду на мир и процветание. Одну из этих листовок он принёс с собой, и я успела её прочесть. у в е р е н н о Морган Гровер тоже с ней ознакомился. И вряд ли это сделало его утро особенно добрым. Впрочем, король был из породы людей, непогрешимо уверенных в своём превосходстве. И он мог решить, что ему это даже на руку. Чем больше народу увидит провал Хайдена, тем сильнее он укрепит свою власть. И по-любому заполучит желаемое. Меня вместе с неугодным ему сыном троюродного брата. После чего сможет сделать с нами всё, что угодно. А ещё он получит армию мятежных лордов, примкнувших к д о н к а н у Гроверу. И объединив королевство... найдёт управу на горных лордов, а потом и прижмёт к ногтю великую степь. Только вот у Граней и демонов, которые вот-вот чёрной волной хлынут на земли Троемирья, были совсем другие планы. Тут я тряхнула головой, разгоняя непрошенные мысли, после чего снова принялась глазеть по сторонам. Потому что карета всё-таки тронулась, пусть медленно, но катила вперёд благодаря зычным голосам горных лордов, требовавшим дать дорогу. Нас послушно пропускали, и мы ехали, обгоняя повозки, открытые коляски и идущих пешком горожан. А вслед нам н е с л и с ь слова приветствия и пожелания удачи. Вскоре добрались до берега, к которому как раз подходил пустой паром, и нас снова пропустили. Гремя колёсами, карета закатилась на покачивающуюся плавучую конструкцию. Мужчину успокоили лошадей, а я, м подпрыгивающего от нетерпения Хайдена, после чего старый паромщик с помощью сложного механизма лебёдок сдвинул паром с места. Наш путь лежал к теряющемуся в далёкой утренней дымке острову с вздымающимися над туманом серыми обрывистыми скалами, над которыми кружили чёрные птицы. Неожиданно я подумала, что это вряд ли птицы. До острова было порядком, так что, скорее всего, драконы. Подняв голову, уставилось безоблачное небо. и в нём тоже оказалось довольно оживлённо. Сопровождающие нас носители второй ипостаси просто-напросто перелетели на остров на крыльях. Только вот по моим прикидкам, получалось, что крылатых ящеров было куда больше положенных по договору 25. п Принялась их считать, но всё время сбивалась, дойдя примерно до полусотни. К тому же число драконов постоянно росло, словно все носители крылатой ипостаси, проживающие в округе. решили воспользоваться своим преимуществом и попасть на остров истинных летом. «Хитренькие какие», — усмехнувшись, заявила им. Были и другие умники, решившие неплохо подзаработать на всеобщем ажиотаже, и перевозившие желающих попасть на остров истинных на своих лодках и утлых судёнышках, заполнивших всю акваторию Самайского залива. Причём цену за переправу просили запредельную, но от клиентов не было отбоя. Ну что же, лорд п р и с т а н сдержал своё обещание на сто процентов. Тем временем паром медленно набирал ход, и я направилась к хлипкому деревянному бортику. Опершись на него, долго смотрела в прозрачную морскую воду, разглядывая лежавшие на зеленоватом дне камушки и ракушки. Было мелко, настоящая глубина начиналась где-то на середине пути. Именно там, между Островом Истинных и Материком, поговаривали лежали затонувшие развалины первой дайсы, которая ушла под воду после гигантского землетрясения. Знала я всё это, потому что а р х и м а к по дороге из а м а н т е л а успел пересказать мне добрую часть древних летописей. Оказалось, Троемирья однажды уже переживала сложные времена. Магические стихи взбунтовали, земля ходила ходуном. Грани распахивались одна за другой, впуская в этот мир демонов. Близился конец света, но боги всё-таки сжалились. Чтобы спасти людей от полного уничтожения, они вонзели в скалу на острове Истинных свой кинжал, тем самым вернув в Троемирье равновесие. С тех пор считалось, что тот, кто способен вытащить их кинжал, и есть посланник богов. Затем, примерно сто лет назад, прозвучало то самое пророчество. что однажды придёт тот, кто остановит новый конец света и приведёт к грани в равновесие. Я украдкой вздохнула. Неужели речь о нём шла о моём сыне? Мне очень хотелось в это верить, но я снова вздохнула. Солнце, несмотря на то, что было около д е с я т утра, уже порядком припекало. Чайки, летавшие над головами, орали, как резанные. И мне с трудом, но всё же удалось отговорить Хайдена прыгать с парома. Сказала ему, что сейчас нельзя, даже несмотря на то, что он умеет плавать. Даже несмотря на то, что он быстро искупается и обратно. Впереди у нас очень ответственный момент, и сейчас стоит повременить с забавами. Зато после испытания мы обязательно отправимся на пляж, и он будет купаться столько, сколько душе угодно. Правда, озвучивать ему свои тревоги насчёт Моргана я не стала, а вместо этого спросила. «Ты готов?» «Да, мам», — отозвался Хайден, как ни в чём не бывало. «Мы приплывём на остров, затем поднимемся на плато». Он уверенно выговаривал сложное для себя слово. «Там мне нужно будет вытащить кинжал из скалы. Я или смогу это сделать, или не смогу. На всё воля богов. Так мне Лекс говорит». «Он молодец, этот Лекс», — покивала я, взглянув на горного лорда, о чём-то увлечённо беседовавшего с паромщиком. «Он правильно тебя настроил». «Главное, ты только ни о чём не волнуйся». «А я ни о чём и не волнуюсь», — заявил мне Хайден. «Это ты вечно насчёт всего переживаешь». После чего взял и убежал к своему Лексу, который всё правильно ему сказал. Тут горный лорд, видимо, почувствовав мой взгляд, повернулся и улыбнулся так, что у меня заныло сердце. И я выдавила из себя ответную улыбку. «Скоро», — сказала себе и спокойным в о д а м Самайского залива. а Очень скоро мы всё узнаем. Поймём, не зря ли проделали такой долгий и сложный путь, рискуя собственными жизнями. А потом Лекс наконец-таки задаст свой вопрос и скажет мне, кто такая т а р и с а И если мне понравится ответ, то я тоже дам ему свой. Такое, которое, и подозреваю, ему тоже понравится. Не прошло и четверти часа, как паром уткнулся в песчаный пляж острова Истинах, И я поняла, что наше время пришло. Мы прибыли на место назначения. Дорога к плато, бравшая начало с пляжа и серпантином поднимавшаяся в серые скалы, над которыми кружили растревоженные чайки и чёрные драконы, тоже оказалась забита народом. Люди шли пешком, ехали на повозках, колясках и верхом на лошадях, спеша к скале, в которую по древним преданиям вонзили свой кинжал, взявший за него одновременно, три бога этого мира — Адас, Родас и т о р а с И если Хайдену будет под силу его вытащить, то он и есть тот, чей приход давно уже обещан этому миру. В этом месте меня начинали терзать новые сомнения. Допустим, он тот самый, и ему удастся вытащить кинжал богов из скалы. Но что потом? Да-да, я не забывала ни про Моргана, ни про нависшую над нами угрозу. Но сейчас меня волновало совсем другое. Что будет с миром, если исчезнет то, что удерживало оставшиеся грани в более-менее рабочем состоянии? Я помнила и про север, и про юг, и про критическую ситуацию, но... Если вытащить кинжал, тогда ситуация станет ещё более критической. Разве не так? Вернее, всё разрушится к чертям собачьим. А ведь предназначение истинного короля в том, чтобы спасти мир. Спросила об этом у архимага, когда мы снова загрузились в карету. и продолжили путь наверх. На это старик с любопытством поинтересовался моей классификацией чертей, а на мой вопрос заявил, что о на всё воле богов. «И да, кинжал нужно именно вытащить», об этом и шла речь в пророчестве, и такое под силу только истинному королю. «Вы мне уже все уши прожужжали своим пророчеством», — пробормотала я, «но никто не говорит, как именно оно работает». На это Артус г а л о н терпеливо произнёс, что если в моей главе не укладывается схема работы божественного провидения, на то оно и есть божественное провидение. Ну, чтобы не укладываться. Вместо этого нужно просто поверить. Дед согласно покивал. Хотел было что-то добавить, но тут раздались окрики охраны. Несколько зевак всё же прорвались через их строй и кинулись к карете, выкрикивая имя Хайдена. Маги тут же напряглись, горные лорды схватились за оружие. а р х и м а к усилил нашу защиту, и даже дед потянулся к короткому мечу на боку. Впрочем, нас быстро избавили от чужого присутствия. Я со вздохом притянула к себе сына, которого впереди ждало очень серьёзное испытание. Возможно, самое главное в его жизни. Наконец, пробившись через поднимающуюся в гору толпу, мы оказались на запруженном плато. Людей собралось так много, что казалось и яблоку негде упасть. Но в разноцветном, колышущемся, переговаривающемся море мелькали не только мирные граждане. Заметила я и гвардейцев Моргана с красными львами на одежде. И их было очень много. Короля тоже увидела. Он стоял на специально выстроенном для него помосте чуть в стороне. и взирал на происходящее с выражением холодного безразличия на красивом властном лице. Но ещё был и принц Арай в кроваво-красном халате с кривой саблей за поясом. И его люди в бордовых одеждах, причём в ничуть не меньшем количестве, чем люди Моргана, тоже стояли неподалёку от королевского помоста. Не двигались, похожие на фигурки терракотовых китайских воинов. Но если Моргана это соседство и тревожило, то он не подавал и вида. К тому же на плато оказалось довольно много придворных. По-видимому, приплыли вместе с королём на барже. И теперь гвардейцы Моргана пытались оградить их от толпы простолюдинов. Но народ напирал, стараясь пробраться в первые ряды и занять место получше. То и дело раздавались недовольные голоса и даже возникали стычки. Впрочем, были и те, кто на нехватку места не жаловался. Над нашими головами кружили драконы, взиравшие на происходящее с высоты птичьего полёта. Когда мы подъезжали к переправе, я насчитала их чуть больше п я т и Но теперь число значительно возросло. Уверена, драконов в небе над островом было больше сотни, и они продолжали подлетать. И я серьёзно засомневалась, что всё шло именно по плану Моргана Гровера. Словно почувствовав, о чём я думаю, король бросил быстрый взгляд на небо, после чего перевёл его на меня. Я ощутила, как он давит, словно пытается прожечь дыру в моей голове и разобраться в том, что здесь происходит. Но дело в том, что и я понятия не имела. Возможно, обо всём знал Лекс, только что спешившийся с невозмутимым выражением на лице возле нашей кареты. Но спросить у него ни о чём не успела. потому что толпа снова принялась напирать. И все вопросы вылетели из моей головы. На миг мне даже показалось, нас просто-напросто затопчут. Но люди Моргана знали своё дело. Гвардейцы выхватили мечи, и тут, и там появились вспышки магических заклинаний. Маги успокаивали тех, кому было плохо видно из-за спин сограждан. Толпа послушно попятилась. и продолжала пятиться, пока я не разглядела основание той самой скалы. с е р о й словно седой, с разбежавшимися по её телу трещинами, за которые упрямо цеплялись горные растения. А затем ещё и тускло блестевшую на солнце порядком потёртую, позолоченную рукоять то ли меча, то ли здоровенного кинжала, утопавшего в камне. Со своего места мне его было не слишком-то хорошо видно, но одно я поняла наверняка. Судя по размерам рукояти, кинжал богов принадлежал какому-то здоровяку, такому, как Лекс или Конрад, или же его сотоварищам из горного народа. И это было проблемой, очень и очень большой проблемой. Не только то, что божественное оружие оказалось слишком большим для Хайдена, но ещё и то, что оно находилось слишком высоко. «Лекс!» Распахнув дверь, я выпрыгнула из кареты, И в отчаянии обратилась к горному лорду, уговаривая себя не паниковать. Хайден дотуда не дотянется. Он не сможет добраться до кинжала, даже если подпрыгнет. А даже если подпрыгнет и допрыгнет, то... Хайден вовсе не пошёл в отца, который носил в себе кровь горного народа. Сын был в мою породу. Пусть упрямство нам не занимать, но ростом и телосложением мы явно не вышли. «Я его подсажу», — заявил мне Лекс. «Не волнуйся ты т о к р а й л и затем почему-то добавил. «В этом платье ты выглядишь чудесно». Протянул ко мне руку, разжал, а в ней... В ней лежала золотая цепочка, украшенная синим камнем в виде сердечка. «Спасибо», — выдавила из себя. «Но сейчас не самое подходящее время для подарков». «Как раз самое время», — улыбнулся он, сунув всё ещё хранившей его теплоукрашение в ладонь. И я нервно сжала руку, а потом сунула цепочку в кармашек. Потому что толпа снова заволновалась, породив из себя трёх священнослужителей в чёрных рясах. Те не стали ходить вокруг да около. Тут же глубокими густыми голосами затянули молитвы богам, прося у них дать свой ответ и указать на истинного короля. И я поняла, что откладывать больше никто и ничего не станет. Впрочем, не дожидаться окончания церковных пений ни королевской отмашки Моргана Гровера, Лекс не стал. Подозвал Хайдена, взял того за руку и, сопровождаемый верными драконами, отправился к скале. А я осталась в компании лорда п р и с т а н а архимага, верного мне Крайса и толкущихся позади советников. Стояла, кусая губы и заламывая руки. Затем вцепилась в деда, пытавшегося меня приободрить. заявив, что Хайден обязательно совсем справится. А народ в случае успеха не допустит того, чтобы Морган его уничтожил. Архимаг стоял по другую сторону и тоже меня подбадривал, не спуская с лорда приста на недовольного взгляда. Похоже, ему не слишком пришлось по душе, что я вцепилась немного не в ту руку. А в случае неуспеха я посмотрела на одного, затем на второго. Что тогда? Ясное дело, у меня сдавали нервы. Вернее, они давным-давно уже сдали. «Посмотри в небо», — склонился к моему уху Архимаг. «Наши друзья с севера давно обо всём позаботились». И я послушно посмотрела, чего я там не видела. Но оказалось, за последние несколько минут, пока я рассматривала кинжал богов и предавалась терзаниям, число драконов, паривших над островом, серьёзно превысило количество прибрежных чаек. «Но откуда?» Выдавила из себя, не понимая, была ли это драконья армия Севера, которую под покровом ночи привёл за собой танки Доувел, наплевав на договор, подписанный у с т е н ы м о н т е л л а Но затем решила, что, скорее всего, Лек своё слово нарушать не стал. Вместо этого им с братом удалось собрать всех носителей крылатой ипостаси Срединного королевства, готовых его поддержать, и призвать их на остров, чтобы защитить то, что ему дорого. Я надеялась, что это были мы с Хайденом. Тут горный лорд с моим сыном дошли до скалы, и мысли меня покинули, уступив место тревожному ожиданию. Потому что Лекса, а вовсе не Морган, подняла руку, требуя тишины. И плато погрузилось в гробовое молчание. «Мы — горный народ», — начал он. «Привезли на остров Хайдена Гровера юного лорда Амантелла и Серина. потому что думаем, что он является истинным королем Троемирья». «Но пусть боги дадут нам свой ответ», — сказав это, а Лекс повернулся к Хайдену. «Ты готов к испытанию?» «Готов», — спокойно отозвался тот. Больше немедленно секунды Лекс поднял его в воздух, и Хайден ухватился за кинжал. В толпе снова началось движение, задние ряды, хранившие молчание, также молчаливо хлынули вперёд, в надежде хоть что-то увидеть. А я затаила дыхание, потому что... Увидев, как маленькая ладошка сына коснулась гигантской рукояти, я внезапно поняла, окончательно и бесповоротно, что Хайдену это не по силам. Никому не под силу вытащить этот самый кинжал, он слишком большой. И словно в подтверждение моих отчаянных мыслей сын, отпустив рукоять, повернулся к Лексу. «Кинжал слишком высоко», — заявил ему. «Мне неудобно. Я помогу тебе». Лекс, перехватив х а й д а н а левой рукой, положил на рукоять свою правую лапищу, накрывшую ладошку моего сына. «Вот так, попробуем вместе. Понемногу, ещё немного». В его голосе слышалось заметное напряжение. «Смотри, Хайден, осталась самая малость». Неожиданно я поняла, о какой малости он говорит, потому что увидела, как кинжал богов начал поддаваться, и скала, серая, неприступная и безразличная, пошла трещинами. Они уверенно разбегались в разные стороны, и откуда-то сверху посыпалась щебёнка и мелкая пыль. На это Хайден чихнул, а Лекс поморщился, тряхнув головой. «О, боги-троемирья! Они это делают! Они делают это вместе!» Пробормотал кто-то рядом со мной, после чего его голос заглушил рев толпы. Потому что а Лекс и Хайден продолжали уверенно вытаскивать из скалы кинжал, и на его блестящем лезвии, слишком долго находившемся в каменных недрах, впервые за больше чем тысячелетия заиграли солнечные лучи. «Он! Он! Истинный король! Он!» — скандировал народ. Но я так и не поняла, кого они имели в виду — Хайдена? Или всё-таки Лекс их король? Как тут разберёшься, если они взяли и вытащили этот чёртов кинжал богов вдвоём? А дальше началось столпотворение. Наплевав на договор, Морган Гровер всё же отдал приказ своим людям. Я услышал его резкий окрик — «Убить!» после чего почувствовала на себе ненавидящий взгляд короля. Если бы ему это было под силу, в ту же секунду ни от меня, ни от моего сына, вместе с Лексом д о у в и л о м не осталось бы и живого места, и спепелил бы на месте. Но вместо этого Морган громогласно возвестил, что это измена, а вовсе не воля богов. После чего его гвардейцы вместе с магами кинулись исполнять наш смертный приговор. Правда, до нас так и не добрались. Потому что внезапно пришли в движение терракотовые воины Арая. Блеснули на солнце их кривые сабли, всколыхнулось магическое поле, и люди Моргана увязли в толпе смуглолицых обитателей Великой Степи, которые оказались на нашей стороне. Они нас защищали. Впрочем, были и те, кто всё-таки прорвался. Но н е до Лекса с Хайденом, ни до нашей кареты они так и не добрались. Наша охрана не зевала, да и толпа была настроена крайне воинственно, продолжая выкрикивать имя Хайдена и Лекса, приветствуя своего истинного короля, неважно, кого из них. Люди ринулись на перерез, не давая прохода военным, загораживая Лекса и Хайдена живой стеной. Внезапно я поняла, что мы вот-вот победим. Мой сын и горный лорд Лекс все-таки вытащили длиннющий меч из скалы, Кто вообще придумал назвать его кинжалом? И народ был всецело на нашей стороне. Наша охрана вместе с людьми Арая быстро и безжалостно разбиралась с гвардейцами и магами Моргана. Да и в небе завязалась жаркая битва. Часть драконов всё-таки оказались за Моргана, но поддерживающих нас было значительно больше. Всё вот-вот должно было закончиться в нашу пользу. Но тут внезапно небо раскололо глушительный грохот. а земля ушла из-под ног. Вернее, меня подбросило в воздух под растерянный «ох народа». Нет же, это весь остров подбросило в воздух, а потом ещё и дёрнуло в сторону, словно мы очутились на гигантском движущемся батуте. Я приземлилась, но как-то неудачно. Не удержалась на ногах, грохнулась на колени рядом со здоровенным колесом кареты. Тут всхрапнули напуганные лошади. которых тщетно пытался удержать наш кучер. Я попыталась встать, испугавшись, что лошади вот-вот понесут и меня раздавят ненароком, но тут остров снова дёрнулся. И тут же сверху на меня кто-то навалился, то ли дед, то ли край, закрывая своим телом, прижимая к земле, из-за чего я крайне неудачно приложилась лбом округлый гладкий валун, стёртый ногами десятков, а то и сотен тысяч паломников. о х н у л о от боли, и мир перед глазами почему-то поплыл. Но я последними силами хваталась за ускользающую реальность, вовсе не собираясь терять сознание. Вот ещё. Но не сейчас же. Оказалось, именно сейчас, несмотря на то, что всё вышло крайне и крайне глупо, да и потеря сознания получилась какая-то странная. Привычный мир исчез. Сперва стих рокот толпы и звуки боя. Затем пропали люди — Растворились скалы и заполнившие небо драконы. И я осталась совершенно одна на пустынном плато. Но странным образом больше не лежала в обнимку с валуном рядом с нашей каретой. Вместо этого стояла в недоумении, оглядывая знакомое, но в то же время неизвестное мне место, гадая, где сейчас Лекс Хайденом. А ещё смотрела, как навстречу мне идёт очень красивая светловолосая женщина, в развивающихся белоснежных одеждах. Внезапно я решила, что умерла и жутко из-за этого перепугалась. Вот так взяла и крайне глупо погибла, ударившись о камень головой, бросив Хайдена и Лекса. Но и пусть помощи от меня никакой, перед угрозой расправы со стороны Моргана. А я? Я вовсе не хотела оставлять своих мужчин, ни одного, ни второго. Но уж больно это место походило на рисованный библейский рай из моего мира. Слишком много света и слишком уж нереалистичные краски. «Пусть это будет что-то другое», — взмолилась я. «Пусть я просто потеряла сознание. И мне надо всего лишь немного полежать, после чего я очнусь и вернусь к Хайдену. Или же...» «Пусть я взяла и уснула с перепугу. Такого со мной ещё не случалось, но мало ли». «Это не видение и не сон. Ты жива», — улыбнулась мне подошедшая женщина. словно ей удалось прочесть мои мысли. У неё были удивительно светлые глаза и отливающие золотом волосы. «А ещё говорила она со мной на родном русском языке, и это было настолько же странно, как и место, где я очутилась. Это врата, промежуточный мир, где время течёт по-особенному», — произнесла она. «Для Троемирья, можно сказать, время здесь и вовсе остановилось. Кто вы такая?» спросила у неё шёпотом. «Почему вы говорите со мной на русском? И как я очутилась в этих самых промежуточных вратах? Я перенесла тебя сюда, чтобы мы могли спокойно поговорить. На твоём родном языке или же на другом для меня не имеет значения, я знаю все. В заоблачный мир тебе ещё не попасть, а я не могу спуститься в Троемирье. Пронзающая его энергия для меня слишком тяжела, поэтому только во вратах наша встреча стала реальной. Немного помолчав, она спросила, «Ты знаешь, кто я такая?» «Нет», — сказала ей, хотя начала догадываться. На её красивом лице промелькнуло выражение лёгкой досады. «Я твоя мать, меня зовут Киера, а это мои мужья, и один из них — твой отец». Женщина взмахнула руку, и тут же по обе стороны от неё материализовалось двое мужчин в белоснежных одеждах. И я? Я узнала обоих. Один из них был моим отцом. Второй — Дункан Гровер, бывший лорда Мантелла и Сирина, и претендент на золотой трон Дайсы. И я заморгала, не в силах поверить собственным глазам. «Папа, ты жив?» Вот и всё, что мне удалось из себя выдавить. «Жив, девочка моя», — улыбнулся он. «Жаль, но я пока не могу прикоснуться к тебе. Не могу тебя обнять. Ты всё ещё принадлежишь другому миру, но однажды ты вернёшься домой, и мы с тобой больше никогда не расстанемся». «Но как такое возможно? Почему ты здесь?» «Я ничего, ничего не понимаю». «Очень скоро ты поймёшь». т о з в а л а с ь женщина, назвавшая себя моей матерью. «Я много раз приходила к тебе во снах, пыталась всё объяснить. Но, к сожалению, твоя связь с земным миром слишком сильна, и у тебя пока ещё не получается сохранять воспоминания о наших разговорах». «Сны», — пробормотала я н о конечно же. Они появились недавно, но я до сих пор не могу вспомнить ни одного. Память вскоре начнёт к тебе возвращаться». И однажды ты во всём разберёшься. Но можешь попробовать вспомнить и сейчас. В мире врат для тебя это возможно. Я пожала плечами, вспоминает свои сны сейчас, о чём она говорит. Дёрнула г о л о в о й уставившись на отца. Он выглядел по-другому, чем я запомнила его в последнюю нашу встречу. Помолодел и походил на себя на первых своих армейских фотографиях, скинув лет так 20. Да и эта женщина, к и е р а казалась мне слишком молодой, чтобы быть матерью мне и Хайдену. Я перевела взгляд на Дункана Гровера. Он тоже помолодел, утратил свою суровость. Улыбался мне, словно забыл о том, что успел мне наговорить до переноса в заоблачный мир. Выходит, Хайден мой брат. Это был даже не вопрос, а утверждение, потому что неожиданно я всё-таки вспомнила. Вспомнила один из своих снов. В нём Киира мне рассказывала, что подыскала себе двух мужчин, подходящих на роль отцов для её детей. От первого она родила девочку и отправила её в мир под названием «Земля». Дочери предназначалось защищать того, кто станет истинным королём Троемирья и остановит его разрушение, моего младшего брата Хайдена. потому что жители заоблачного мира одновременно являются хранителями равновесия. Но при этом появляться на Земле и в Троемирье они не в состоянии. Эти миры слишком плотны для них, слишком материальны для сотканных из высших тонких материй тел. Поэтому хранители действуют по-другому. Посылают в гибнущий мир своих детей, зачиная их во снах от местных мужчин. Именно её детям, унаследовавшим от хранителей часть их способностей, предопределено остановить разрушение т р о е м и р и я «Но почему магия подтвердила, что я, мать Хайдена?» — спросила у неё шёпотом, пытаясь хоть как-то сжиться с тем, что крутилось у меня в голове. «Вибрации нашей крови слишком сильны для т р о е м е р ь я мягко отозвалась женщина, — «моя мама». Кровная связь брата с сестрой из-за облачного мира для них равна по силе материнской. Поэтому ты с лёгкостью прошла ритуал. Я бы не сказала, что с лёгкостью. Пробормотала я, внезапно поняв, как сильно мне всё это не нравится. Все эти её слова про предназначение, великую цель и про то, что мы с Хайденом рождены, чтобы что-то там исправить. Но если к и е р а и прочла мои мысли, то на этот раз не подала и вида. Вместо этого заявила. «Очень скоро тебе нужно будет вернуться в Троемирье. Я не смогу удерживать тебя в мире, врат, слишком долго. Я забрала тебя сюда, чтобы сказать одну важную вещь. Неужели о том, что ты нас любишь и жалеешь, что пришлось бросить детей в младенчестве?» — усмехнулась я. Как оказалось, не угадала. «Мой сын должен вернуть кинжал богов в то самое место, откуда он его вытащил». Тем самым он укрепит ослабленные временем грани. И в Троемирье наступит равновесие. «Именно для этого он и был рождён», — заявила мне к и е р а Это возмутило меня окончательно, потому что... Потому что не могла больше этого выдерживать. «Ничего подобного», — заявила ей. Хайден был рождён вовсе не для этих великих целей. Его предназначение — радоваться жизни. расти и совершать мальчишеские проделки, доводить до нервного срыва учителей, дурить голову архимагу и расправить крылья в восемь лет. Повернувшись, посмотрела на второго мужа Кииры. «Твой сын полетел, Дункан Гровер. И еще он только что вытащил кинжал богов из скалы. И ты... Ты должен им гордиться. Я им горжусь», — спокойно отозвался тот. «И ты тоже должна им гордиться», — заявила я той, кто называл себя моей мамой. Но я не чувствовала с её стороны никакой любви. Ни ко мне, ни к Хайдену. Лишь узы долга, которые мне предстоит выполнить, и навязанное нам предназначение. Наверное, именно поэтому я взяла и шагнула к своему отцу. Уверена, уж он-то меня любил». Собираясь его обнять, наплевав на законы этого странного места и на то, что я слишком уж материальная. Но тут либо силы Кииры пришли к концу, или же, вероятнее всего, я взяла и что-то там разрушила своим слишком материальным телом и материальными словами. Потому что моя заоблачная мама вместе со своими мужьями растаяла, исчезла без следа. Мир врат тоже стал пропадать, разваливаться на части. И в следующий миг я открыла глаза уже на острове Истинах. А потом заморгала, потому что, оказалось, меня держал на руках Лекс. Он-то откуда здесь взялся. А рядом стоял Хайден, опираясь на слишком большой для себя меч. Тот самый, который они только что вытащили из скалы. Но должны были немедленно вернуть на место, пока не стало ещё хуже. пока всё не развалилось к чертям собачьим. Потому что вокруг нас царил хаос. Кричали, бегали, бились в истерике люди. Куда-то неслись перепуганные лошади, волоча за собой карету. Нет, не нашу. Сбивая всех на своём пути. Кидались заклинаниями маги, размахивали мечами воины, а в небе поливали друг друга огнём добрые сотни драконов. «Хайден», — завопила я, вырываясь из объятий Лекса, «Хайден, ты должен сейчас же вернуть меч назад. Так надо, я... я знаю». «Мама, ты очнулась!» Вместо этого воскликнул он. «Слава богам, пришла в себя», — выдохнул Лекс. «Меч подождёт», — заявил мне. «Рай л и Таннер, ты выйдешь за меня замуж». «Что? Да ты с ума сошёл». Тут землю под нами основательно тряхнуло, и у меня клацнули зубы. Мимо пронёсся дракон, чуть было на полном ходу не впечатавшийся в скалу. Но в последнюю секунду увернулся и поднялся в воздух. Какая-то женщина истерически кричала, разыскивая своего мужа. Несколько магов неподалёку сошлись в смертельном поединке. Один из них оказался архимаг г а л о н Он-то всех и победил. Да и дед вполне ловко, несмотря на увечную ногу, рубил мечом гвардейца Моргана. Но на Лекса это, кажется, не производило особого впечатления. Только Хайден выказывал некие признаки нетерпения. «Ну у же, мам!» — заявил мне. «Поскорее выходи за него замуж, и мы вернём в скалу кинжал, раз уж так надо». Снова попытался поднять меч, но так и не смог. Он оказался для него слишком тяжёлым. «И ты решил спросить меня именно сейчас?» — накинулась я на Лекса. «Сейчас, когда мир рушится?» Судя по его лицу, ничего особенного в том, что настал конец света, он не видел. «Так ты выйдешь за меня или нет?» нахмурился он. «Кто такая Тариса?» — рявкнула я. «Ну же, живо, отвечай». «Тариса для мужчины означает любовь всей его жизни», — усмехнулся он. «Так то становится для него и Кариса, и д а р и а с ы одновременно». «Ах, вот как! Ну тогда... Тогда...» «Ты мог бы сказать мне это раньше. Нашёл же, что скрывать». «Я люблю тебя, Райли Таннер», — неожиданно произнёс он. «Я уже просил твоей руки у твоего деда, раз не застал в живых твоего отца». И он дал своё согласие. е б р а с л е т у меня с собой, но, пожалуй, я надену их позже, когда...» «Потому что н а снова порядком тряхнула». С одной и скал сорвался огромный камень, покатился вниз, набирая скорость. Рухнул бы в перепуганную толпу, если бы Архимаг не испепелил его на подлёте. И я взвыла. «Я тоже тебя люблю, Лекс Доувил, и выйду за тебя замуж, чёрт тебя побери. А теперь поставь меня на ноги в конце-то концов и идите и спасите этот чёртов мир, пока нас не разорвало в клочья к чертям собачьим». «Вот это да!» — восхищённо выдохнул Хайден. И мы теперь всегда-всегда будем вместе? Всегда, Хайден. Но сделайте уже хоть что-нибудь. Потому что хаос усиливался. Похоже, над островом проходила ещё и грань, о которой никто не знал. Либо она образовалась, когда Лек с Хайденом вытащили кинжал из скалы. Я увидела идущие рябью жилет только в тот момент, когда грань распахнулась, и через неё в наш мир хлынули демоны. Причём этот самый разлом оказался неподалёку от королевского помоста, с которого на происходящее с завидным хладнокровием взирал Морган Гровер. Его гвардейцам пришлось отвлечься от попыток пробиться через людей о рая и кинуться спасать своего короля. Впрочем, демоны чёрной волной разлетелись и по плато, поэтому и остальным тоже пришлось не сладко. «Я сожгла нескольких на подлёте». От этих молний полупрозрачные твари моментально бледнели и исчезали. Затем увидела, как перекинулись Конрад, б а с г у л и Эмрих, до этого размахивавшие мечами. Но теперь уже в драконьем обличии, испепелявшие демонов одного за другим. Заметила, как яростно сражался с демонами Арай и его люди. Увидела, как рассекали мечами чёрную тьму Крайс и м о э д е д Заметила, как неподалёку бились демонами советники, мысленно отметив, что лорд Аргаса для своей комплекции очень даже неплох. Да и лорд т р а д и н а несмотря на свой возраст, ничем ему не уступает. Увидела, как Архимаг сделал что-то такое, из-за чего его руками родилась оранжевая волна, разбежавшаяся по острову. Людям и драконам она не причинила вреда, зато пришельцев из чужого мира стало в несколько раз меньше. Но на смену им прилетали все новые и новые. бесконечными потоками вливаясь в этот мир сквозь распахнутую грань. «Быстрее!» — закричала я, увидев, что Лекс и Хайден почти беспрепятственно добежали до скалы. Но почему-то медлили, словно не могли отыскать нужное место. Тут я испепелила ещё двух демонов, а затем разглядела, что ту самую трещину они всё-таки нашли. Но кинжал почему-то туда не входил. Лекс попытался всадить его заново, силы ударив им в скалу, но и у него ничего не вышло. Лезвие отскочило от камня, выбив из него россыпь золотистых искр. о Тогда попытался Хайден, затем они вместе и снова бесполезно. Ни Лекс, ни мой сын не могли повторить то, что в незапамятные времена сделали три бога Троемирья, потому что... Демоны, богов было трое, а их сейчас, их всего двое... «Двое, хотя должно быть, на одного больше. Им нужна ещё одна, третья рука». И я кинулась к скале, краем глаза увидев, как чёрная масса демонов густой пеленой окутала помост с Морганом. И уже не видно ни короля, ни его охраны. Побежала, по дороге ловко увернувшись от столкновения с пожилым господином и молодой девицей с кровью на щеке, а затем от обезумевшей от страха лошади. Защитилась от боевого заклинания, перепрыгнув через лежавшего на земле молодого парня с неестественно вывернутой шеей, чтобы подняться, когда всё закончится. Тут наперерез мне кинулся гвардеец с красным л е в о м на одежде, взмахнул мечом, но раньше, чем я что-то успела предпринять, его приговорил Крайс. Оказалось, тот следовал за мной по пятам, раненый с кровью, стекающий по рукам и к а п а ю щ е й на вздымающуюся от толчку в землю. но всё такой же невозмутимый. «Госпожа, нужно отсюда выбираться и уводить Хайдена», заявил мне. «Землетрясение может вызвать обвалы». Качнула головой. «Мне сейчас не до обвалов». Затем кинулась к скале и, чуть ли не в прыжке, положила свою руку на мужскую и детскую, на ладони моих любимых мужчин. И кинжал вошёл в скалу, как по маслу, до самого конца. Мы вернули его на место». И тотчас же всё прекратилось. И землетрясения, и нашествия демонов. Потому что грань запахнулась и исчезла. И я больше не видела трясущегося зеркального ж е л я Правда, в нашем мире всё ещё оставались успевшие проникнуть чёрные твари. Их быстро добили, но они всё-таки собрали свою смертельную жатву. На земле повсюду лежали безжизненные жертвы, среди которых оказались не только простые горожане и придворные, но и военные. Демонам было наплевать на положение в обществе и наличие меча или магии. Моргана Гровера снесли с его помоста, и король тоже лежал на земле, уставившись в небо невидящими глазами, с серым безжизненным лицом. Вскоре над ним склонился Эмрих, целитель горного народа. Но затем поднялся и, покачав головой, заявил, что уже невозможно что-либо сделать. Он мёртв. Это был конец Моргана Гровера. не верившего в п р о р о ч е с т в о и начало для тех, кто в него верил. «Я люблю тебя, Райли Таннер», — заявил а Лекс, прижимая к себе. «И я люблю тебя, Райли Таннер», — с похожей интонацией произнёс Хайден, обняв меня с другой стороны. «Я тоже вас люблю», — улыбнувшись сквозь слёзы, сказала я двоим самым дорогим мужчинам. «И не представляю свою жизнь без вас». «И не надо», — отозвался Лекс. Не надо её представлять. «Потому что без нас это уже не жизнь», — важно добавил Хайден. И они с Лексом посмотрели друг на друга с довольными выражениями на лицах. «Спелись», — подумала я, а затем потянулась за поцелуем к своему будущему мужу, не забыв посильнее прижать к себе сына. «Может, по крови Хайден и был мне братом, но я всё равно считала его сыном. Если что, у меня даже справка есть». т ф у ты, свиток, подписанный пятью уважаемыми магами, подтверждающий, что Райли Таннер Гровер вполне могла быть матерью Хайдену Гроверу. На целых девяносто два процента. А ещё я собиралась замуж за нового короля Срединного королевства, Лекса д о у в и л а Потому что поди ещё р а з б е р м кто из них вытащил тот самый кинжал богов, он или Хайден. Да и мне-то какая разница.